Давай в тверь! Промчавшись по лесной дороге, выкатываемся на Волжский лед. Слева на крутом берегу высятся башни Тверского Кремля, справа занесенные снегом стены за Волжского острога. Эй, пошли! гикает возчек беляй, и тройка, наддав, буквально летит над снежной белизной. Северный Волжский берег крут, и на санях тут не подняться. Поэтому объезжаем вокруг мыса и, как по широкому тракту, въезжаем в устье реки Тьмака. По замерзшему руслу реки объезжаем весь город до того места, где пологий берег позволяет нам выкатиться к южным воротам. Еще на подъезде застреваем в густой толпе. Еще бы! Начало января — самый разгар зимней ярмарки. — Разойдись! Не видишь, кто едет! Дорогу консулу! Надрываясь, орет вождик, Да все бесполезно. Народ вокруг иногородний, меня в лицо не знает. Им до фени. Кто такой консул и с чем его едят? Применять кнут белей явно опасается. Лица по сторонам все больше суровые, легко могут и ответить. В общем, стряли конкретно. Я уже подумал вылезти и отправиться пешком, но тут в проеме ворот появляется каледа во главе десятка конных стрелков. Заметив меня, он правит коня прямо в гущу толпы.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 Князь съест с жадностью, сопя и начавкивает удовольствия, А я показываю слугам «Несите второе». Следующим блюдом мясо, запеченное с сыром, потом пельмени, потом пирог с вишней. Князь не сдается до последнего и, запихивая в рот кусок пирога, запивает его свежим квасом. Откинувшись на спинку кресла, он держится за раздувшиеся пузо и смотрит на меня соловевшими глазами. «Неужто, консул, ты каждый день так откушиваешь?»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 Смотрю на округлившиеся от удивления глаза князя, и селюсь выглядеть абсолютно серьезным. Потому как мое предложение совсем не шутка, ведь делаю я его не от большой любви к потомкам Рюрика, но и движет простой расчет. Содержание и вооружение сотни бойцов обходится мне куда дороже, чем десять гривен. А так я эту сотню повешу на зубцов, и это только для начала. Потом я планирую поднять эту планку до двух сотен стрелков и так далее.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 Они же и будут представлять. Во-вторых, когда вся эта крысиная свора соберется в Твери, то ей будет куда легче управлять, чем сейчас, когда каждый из них сидит в своей норе и по-тихому вставляет мне палки в колеса. Воцарившееся на мгновение молчания первым прерывает Зубцовский князь. Но он так удивлен, что позволяет себе простоватую бестактность. «Тебе это, с этого какая выгода, не пойму!» вопрошает он с искренним недоумением.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 Как и во всех предыдущих случаях, этот довод сработал безукоризненно.